А сам именинник, бросив прочих гостей и детей, тот сидел на огромной красной Софье в виде болида Формулы-1 и вместе с Феденькой жадно переворачивал одну за другой страницы ветра в вивах. Лера нахмурилась. То, что дочка приободрила сына Кирилла и своего единокровного брата, и нашла с ним общий язык, причём так быстро, было с одной стороны отрадно для мальчика А вот то, что при этом она завязала ненужное и что важнее всего, опасное знакомство с семьёй, которая причинила ей столько горя и боли, было с другой стороны ужасно для девочки или для неё самой. Кирилл, отделившись от своей мужской компании, подошёл к Лере и произнёс: "Прошу тебя, не порти ребёнку праздник". Лера, взглянув на него, отчеканила: "Милый мой, Ты испортил мне целую жизнь. Вздохнув, Кирилл взял у подсевшего официанта бокал с цветным напитком и подал его Лере, даю в надежде, что не решишься искупать меня в нём. Лера в самом деле боролась с таким искушением, понимая однако, что это сущее ребячество, и уж точно не изменить к лучшему всего того, что причинили ей Кирилл и его попаша. Ну, сама смотри, Лерочка, ты крайне успешная, более чем состоятельная, весьма влиятельная гранд-дама, мать очаровательной дочурки, обитающая в столице и принадлежащая к элите нашей страны. Интересно, это Кирилл себя и своего папашу прокурора, на совести которого была жизнь ее отца, тоже причислил к элите. А кем бы ты стала, оставшись в нашем с тобой родном городе? затюканной, рана постаревшей, раздавшейся в талии, зависимой от мужа, например, моего кузена неудачника Толика, замордованной приницательной клушей, которую не исключаю. Также стала бы матерью очаровательной дочурки, но такого ошеломляющего успеха явно бы не достигла. Выходит, плерочка, что ты не дуться на меня должна. обблагодарить за то, что я задал вектор твоего развития. Дуться на него? Нет, милый мой, ненавидеть, Лера медленно произнесла. Я тебе очень благодарна, Кирюша. Тебе и твоему отцу низкий вам подонке поклон. И с этими словами она всё-таки окатила Кирилла красно-фиолетовым коктейлем. Тот захохотав и ничуть не смутившись, провёл пальцем по подбородку, ловя каплю и сунул его в рот. Какой вкусный. Эй, официант, дай мне ещё один. Лера видела, что все смотрят только на них, прекратив разговоры, и только её дочка и сын Кирилла по-прежнему, погрузившись в загадочный мир ветров ив, ничего вокруг себя не замечали. Обомлевший официант осторожно приблизился к ним. И Кирилл, взяв сразу два коктейля, протянул их Лере. Если тебе от этого легче, и если это поможет нам оставить наше разногласие в прошлом, Лерочка, то устрою мне разноцветный витаминовый душ. Ну, что же ты? Разногласие? Он что, в самом деле не понимал или не желал понимать, что это были отнюдь не разногласия и оставлять их в прошлом, которого он её лишил? Лера не намеревалась. Ну что же ты, Лерочка, красным ты меня уже полила. Каким теперь желаешь? Янтарным или бирюзовым? Лере стало ясно, если она поведётся на его провокацию, то поступит только во вред себе. Поэтому она сказала: "Думаю, нам больше не о чём говорить". Кирилл рассмеялся. "Ну как же так? Думаю, тем для разговора у нас найдётся масса". Посмотри, как мой сын и твоя дочка спелись, прекрасная пара, не так ли? Лера как током ударила от таких слов, а Кирилл продолжал: "Может, как аристократы в прошлые века заключали брачные соглашения о том, что когда они вырастут, то поженятся? А почему бы и нет?" Лерочка. Лера, развернувшись, двинулась к дочери и тронув её за плечо, Она до такой степени была увлечена совместным слухчтением романа с сыном Кирилла и своим единокровным братом, что не замечала ничего вокруг, произнесла. Нам пора. Дочка, обычно не капризничавшая, стала её упрашивать: "Мамочка, ну мы же только пришли. Мы на самом интересном месте остановились. Нам пора, Феодора". В отличие от покойной бабушки, звавшей её только полным именем, Лера никогда так дочку не называла. И вот назвала: "Мамочка, вот если ты хочешь, то ты и иди, а я останусь". Упрямством Феодора пошла явно в мать и прабабку. "Нам пора". Тут голос подал сын Кирилла. Мальчик, заикаясь, произнёс: "Это же детский день рождения". И я буду рад, если Феденька, если она останется. Лира взглянула на мальчика, и ей вдруг стало ужасно его жалко. Он стал игрушкой в играх взрослых, в первую очередь своего собственного отца и преступного деда. Тут из прихожей послышались крики, а затем истошный женский вопль. Кирюша, это я, мама. Мальчик, сорвавшись с софы, тотчас бросился туда, хотя Кирилл ринулся к нему, чтобы задержать. Лера, проследовав в огромную прихожую, увидела молодую, болезненно худую блондинку в облочении официанта, которая, прижав к себе плачущего Киюшу и сама рыдая, покрывала его лицо поцелуями. Кирилл, подскочив к ней, отпихнул от сына: "Тебе нельзя приближаться к нему ближе, чем на сто метров". Ох, Галичка чёртова. Мать Кирюши, которая под видом официантки проникла на празднование дня рождения собственного чада, куда её никто пригласить не соизволил, вопила, когда один дюжий тип оторвал рыдающего и сопротивляющегося Кирюшу, затем просто положив его на плечо и унося его по лестнице на второй этаж, а её саму подхватили точно такие же безликие дюжие типы. и поволокли прочь из квартиры. Отпустите его. За Кирюшу ринулась Федёнка. Отпустите его немедленно. Это же его мама. Подоспевший отец Кирилл перегородил девочке дорогу, и та, споткнувшись о его ногу, полетела на пол. Лера, ринувшись к дочери, помогла ей подняться, увидев, что у Федёнки рассечена губа, из которой хлестала кровь. Кирилл, мятнувшись, к ним бормотал извинения и валил всё на свою сумасшедшую бывшую, которая вздумала проникнуть на день рождения сына. А Лера, прижав к себе не издававшую ни единого звука Феденьку, произнесла: "Вы за это заплатите. За всё заплатите". И вечером того же дня отдала распоряжение выйти на бывшую жену Кирилла и добыть из неё всю компрометирующую информацию, какую только было возможно, а также подготовить к выходу в эфир фильм-разоблачение под названием Его превосходительство любил домашних птиц. Тот в самом деле увлекался разведением редких пород голубей. Об о це прокуроря, его причастности к смерти её отца, а также к коррупционным схемам и крышеванию организованной преступности. в уверенной ему области. Фильм разоблачения о папаше Кирилла вышел в день рождения Феденьки, его внучки, а неделю спустя и репортаж о дрязгах в семье его сына, успешного бизнесмена Кирилла Белогорка, который прикладывал все усилия для того, чтобы уничтожить свою бывшую жену и ее семью под названием развод по прокурорски. Медиа-драка, последовавшая за этим, была знатная. Адвокаты Кирила и его отца, все естественно отрицая, подали сразу девять исков, требуя компенсации за нанесенный репутационный ущерб и желая получить от Холден Галеры в общей сложности миллиард рублей. Через две недели после передачи исков вышла вторая часть эпопеи, озаглавленная «Прокурор и его сын». карьера на крови. И еще через неделю третья, финальная. Оборот не в погонях. Прокурор и его сын в Москве. История с исками затянулась надолго. В итоге только один из них был частично удовлетворен, после чего адвокаты Холдинг Галера подали на апелляцию. Шесть отозваны истцами. а два признаны не соответствующими формальным критериям